Глава двадцать вторая «Что тебе нужно? Куда мы едем?» Спрашивала, наверное, раз десятый, но он всё так же молчал, только иногда бросал взгляд на неё в зеркало. И Лане не нравился его взгляд». И он сам не нравился, исходило от него что-то злое и опасное, оно будто облаком окутывало ее и душило, почти физически ощущала на своей шее ледяные костлявые пальцы страха. А ведь она когда-то знала, каково это, бояться до трясучки и онемения. Внутри все похолодело, когда он свернул с трассы на грунтовку, и машина запрыгала на кочках и ямах.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 Обжигающее ледяное дуло уперлось в висок, и тело парализовало от всепоглощающего ужаса, что импульсами расползся по каждой клеточке. «Нет, нет, не убивай!» — завизжала Барахтаис из последних сил, но он навалился на нее всем телом, прижимая к холодной поверхности. «Заур, пожалуйста!» «Слушай меня внимательно, шлюха долбаная. Завтра же ты увольняешься из клуба, и чтобы я тебя больше не видел. Ты поняла меня?» «Смотри мне в глаза, шлюха, смотри!» — рявкнул в лицо, сжимая пальцами её щёки. «Если не уйдёшь из клуба, я вышибу тебе мозги, поняла меня?» Дышит часто, рвана, глаза горят безумием и яростью. «Да, поняла. Я всё поняла. Отпусти!» Он силой содрал её с капота, на мгновение прижал к себе и, рыкнув, оскалился. «В твоих интересах больше не попадаться мне на глаза, а то я, клянусь, раздеру тебя в клочья!» Отшвырнув её от себя прямо в снег, быстро сел в машину и, шлифанув колёсами, сорвался с места. Илана сжалась в комок, поджимая под себя ноги, закрыла лицо руками. Холодный снег обжигал ноги, обтянутые тонкими джинсами, но холода она не чувствовала. «Мамочка, прости меня, мамочка. Я не хотела такой жизни, не хотела, мам!» и закричала из последних сил, срывая голос закричала так, что закружилась голова и стало больно в горле. А ответил только ветер, который швырнув в лицо охапку снега, заставил замолчать. Добрался-таки, докопался, гад. Наспех приводя мысли и эмоции в порядок, выровнялась, взглянула ему в глаза. Я не боюсь тебя, Саид. И шантажом ты ничего не добьёшься. Я не знаю, что ты там такого узнал, но всё ты знаешь. Отрезал грубо, рывком поднялся с кресла и подошёл к обогревателю. Сунув руки в карманы и чуть склонив голову, уставился на раскалённые спирали. «И я про тебя всё знаю. Глупо теперь отрицать. Я понял, что ты не разминиваешься на мелочь, но ведь я предлагаю тебе немало, и я сдержу своё обещание. Мне взамен немного надо, Надь. Качественный секс и сеансы. Последняя, кстати, меня реально успокаивает». «От тебя требуется не так уж много, согласись». «Хочешь сидеть по вечерам не перед обогревателем, а перед камином, а иметь свою клинику?» «Многие специалисты даже мечтать о таком не могут». «Тебе не придётся гоняться за психопатами и маньяками, выслушивать по вечерам жалкий скулёж суицидников». «Будешь работать на себя и для себя. Даже потом, когда мы расстанемся, у тебя будет своё дело. Но. Ну. Что скажешь, если бы в этот момент мне кто-нибудь вложил в руку нож, я, наверное, просто убила бы гада. Хотя он и не виноват, в общем-то. Он так привык всё покупать, а о моём так называемом «прошлом» позаботился Шевцов. Мне, собственно, потому и пришлось уехать из родного города. Отчасти побегать Шевцова и его папаши спасли не только меня, но и родителей. У шимта пришлось пережить не меньше моего. А может, это я так их оправдываю за то, что отказались от меня. Не знаю. Да и неважно уже всё это. А если я не соглашусь, если скажу, что мне на хрен не нужны твои деньги, камины и клиники, что тогда? Беру чашку с чаем, подношу к губам, делая вид, что всё нормально, и я сейчас не на грани истерики. В конце концов, Хаджиев лишь очередная ступень в моей жизни. Его нужно просто перешагнуть. Перешагнуть с гордо поднятой головой, даже если очень хочется побежать в обратном направлении. Тогда я возьму своё по-плохому». «По-плохому? Серьёзно? Ты настолько ублюдок, что сделаешь то, о чём говорил?» Он склоняет голову на бок, а я замечаю, как искажается его лицо. «Следи за своим языком, женщина. Ты уже не впервые пытаешься меня оскорбить. А что, разве я не права? Ты ведь шантажируешь меня. Ты пытаешься навязать мне отношения с тобой, которых я не хочу. Как ещё тебя назвать, Саид?» Он поворачивается ко мне, медленно приближается, будто играя, а взгляд тёмный, злой, до мурашек пробирает. «Это не шантаж, это выбор». «Твой выбор!» Останавливается совсем близко, так что его ширинка оказывается на уровне моего лица. Я не поднимаю головы, смотрю в сторону, сжимая пальцами чашку так сильно, что вот-вот лопнет. И «Я предлагаю тебе выбрать. Или по-хорошему, или же по-плохому». «Ты же не хочешь по-плохому, Надя?» Дожимает меня. Буквально давит, подавляет своей силой. «И будь я той мышкой, которая была когда-то, уже спасавала бы...» «И что же я должна сделать, чтобы было по-хорошему? Лечь под тебя и делать вид, что мне хорошо и приятно?» Произношу с сарказмом, хотя уже знаю, что отвечу. Он что-то вытащил из кармана, небрежно бросил на стол. «Ну ясно, браслет. Это уже какой по счёту?» «Надень. Сейчас». Поднимаю глаза на него, и они начинают слезиться от яркого света лампочки, что болтается под потолком. Хаджиев же взирает на меня сверху вниз, с торжеством и превосходством. «Теперь я просто уверена, что мы не сработаемся». Поставив чашку с громким стуком, поднимаюсь. «И да, я взяла тебя на сеансы только из жалости. Посмотри на себя. От тебя лучшие психоаналитики страны отказались. И теперь я их очень хорошо понимаю. Обратись к психиатру, Саид. Не без удовольствия замечаю, как багровеет его лицо, и глаза наливаются кровью, но не отступаю». Смотрю ему в лицо, победно улыбаясь. «Я не мышка. Никогда ею больше не буду». «Хорошо». Он быстро приходит в себя после такого неожиданного поражения и даже растягивает губы в своей коронной ухмылочке. «Как пожелаешь. Ты браслет забыл!» Кричу ему вслед, но входная дверь уже хлопает, скрывая за собой разъяренного Хаджиева. «Ну и ладно. Вышвырну в помойку. Снова».